Глава 17. Могучий конь нервно заржал. С его морды текла белая пена. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, танцуя под наездником. Гигантские копыта били о землю. Совсем скоро два вражеских войска должны будут встретиться на поле боя. Широкий болотистый луг был идеальным местом для битвы. Он тянулся до самого горизонта, тихо шелестя цветущими летними травами. Время от времени луг колыхался, словно мифические вилы плясали между воинами от восторга перед предстоящей битвой. Примечание. Вила женское существо из славянской мифологии. У западных славян вилы это умершие девушки которые не могут упокоиться и способны причинить зло тем, кто их обидел при жизни. Конец примечания. Спокойно Никс догома похлопал коня по шее. Сейчас пойдём. Он выпрямился в седле. На расстоянии менее двух километров отряды вилетов уже занимали боевые позиции. Пехота выдвинулась вперёд заслоняя собой ряд лучников. Это был не первый набег велетов на земли Полян. Во время предыдущей стычки жители этих земель потерпели сокрушительное поражение. Многие славные воины погибли, накормив голодную богиню Мокошь своей кровью. Для племени Полян этот бой должен был стать вторым, и первым, которым будет командовать надменный и жаждущий славы Догомы. Но он желал гораздо большего, нежели обещанные ему в случае победы территории полян. Догомы посмотрел на своих верных соратников. Высокие, рослые мужчины, готовые умереть за него. Они были викингами, как и он сам. Он жалел, что с ним остались лишь некоторые из них. Большая часть дружины двинулась на восток чтобы отразить нападение мятежных племён. Поделённое на части государства полян неминуемо распалось бы, если бы его правитель не нанял догомов в помощь. В следующем ряду стояли мужчины и юноши, набранные среди покорённых народов. На их лицах рисовался испуг вперемешку с решимостью. Догомы объединил их племена в возрождающееся королевство правителем которого он собирался стать в будущем. Большинство из них не прошло даже начальную ротную выучку. Они играли роль живого щита, который должен был прикрыть собой закалённых в боях людей зимомысла. Многие из них не вернутся сегодня домой. Догомы похлопал себя по груди, покрытый пластинчатым доспехом, лёгким панцирем извощённых кожаных пластин, переплетённых между собой. Его легко можно было пробить копьём, но такой доспех отлично подходил для боя на мечах, лезвия которых скользили по гладкой поверхности. Лёгкий шлем покрывал его спутанные светлые волосы. Пора. Пришло время умереть или жить, увенчанным славой. Догаберт Пожилой мужчина по имени Зимомысл подъехал на коне и занял место рядом с своей водой. Если выиграешь, я тебя усыновлю, даю слово, молодой командир кивнул. Ставки были высоки. Покровительство умудрённого опытом правителя облегчило бы ему завоевание новых земель. У Зимомысла не народилось потомков мужского пола. Поэтому он хотел передать своё наследство сильному мужчине, готовому принять такое бремя. Дагомыс с уважением посмотрел на старика. Несмотря на преклонный возраст, тот твёрдой рукой правил своим королевством, поддерживая в нём мир. Дагоберт Зимомысл, в отличие от викингов из его отряда, всегда обращался к нему полным именем. Можешь начинать готовить похлёбку, ответил Догома. Вечером будем праздновать. Он поднял тяжёлый двуручный меч, лезвие которого способно было отрубить человеческую голову. Меч был не особо удобным, но воевода легко держал его в одной руке. Догома был так же силён, как и его предки-викинги. К бедру у него был привязан топор. Очень удобно. Когда нужно поразить в спину убегающего врага. Воины двинулись вперёд, шагая в едином размеренном ритме. Скоро начнётся сеча. Дагома почувствовал, как его губы растягиваются в невольной улыбке при мысли о предстоящей схватке. Возьми это. Голос Зимомысла вырвал его из раздумий. Старик ткнул пятками бока гнедой приблизился к догомы и протянул ему кожаный мех, заткнутый пробкой. Что это? Настой из цветка папоротника, пояснил старик. Воевода громко рассмеялся и не потянулся за мехом. За время своего короткого, но насыщенного пребывания на землях Полян он уже достаточно наслушался об их многочисленных верованиях и легендах. История о цветке папоротника была одной из любимых. Он не знал ни одного жителя этих земель, кто в купальскую ночь не попытался бы найти этот цветок. "Я не верю в сказки", упрямо сказал он. "Если хочешь стать вечным правителем, то поверишь". Старик тяжело вздохнул, устало взглянул на горизонт и войска противника Его было очень трудно достать. Многие отдали свою жизнь, пытаясь это сделать. Так почему ты сам его не выпьешь? Я уже стар и далеко не всесилен. Только такой, как ты, может стать вечным правителем и возглавить мой народ, привести их к победе. Я не верю в такие вещи. Моя дочь Оте «Добыла цветок специально для тебя. Из-за этого она навлекла на себя гнев богов. Ты оскорбишь меня и всю мою семью, если не примешь дар. Догома неохотно взял мех. Наши боги будут тебе благоволить, сказал правитель, глядя на солнце. Твои боги, поправил Догома. Теперь, когда ты на этой земле, Это и твои боги тоже. Молодой воин покачал головой. Тебе лучше укрыться за моей дружиной, сказал он. Вот-вот начнётся бой. Земомысл отъехал назад, откуда собирался наблюдать за сражением. Догомы жеткнул пятками бока коня, и тот послушно двинулся следом за пехотой. Воевода наклонил мех и залпом его опустошил. А затем отбросил опустевший сосуд на землю и вытер рот ладонью. Настой был горьким и оставил на языке терпкий привкус. В голове воина пронеслась мысль, что старик, возможно, хотел его отравить. Всё это могло быть лишь игрой, видимостью, чтобы избавиться от будущего соперника. Нет. Зимомысл действительно любил его как сына. Вражеские отряды быстро приближались. Догома поскакал вперёд и привстал в стременах. Его устрашающий боевой клич прокатился над лугом, как гром. Первые ряды двинулись в наступление. Раздался лязг оружия. Кровь хлынула из многочисленных ран под лучами палящего полуденного солнца. Противники, одетые в обычные стёганки, падали на землю один за другим под ударами полян. Примечание. Стёганка толстый стёганый кафтан, сшитый из нескольких слоёв плотной ткани или кожи, использовался в средние века для защиты торса воина. Конец примечания. Догомы посмотрел на небо. Он смеялся над богами. В порыве азарта выевода спрыгнул с коня. И парировал удар мощного меча, который должен был снести голову его воину, а попутно оттолкнул намеченную жертву, чтобы та не мешалась в бою. Вилет, стоявший напротив него, держал оружие обеими руками. Догомы хрипло захохотал и демонстративно взмахнул мечом одной рукой. У его противника вытянулось лицо. Блеснула сталь. И клинок вонзился в тело врага. В нос ударил металлический запах крови и внутренностей из вспоротого живота. Догомы сорвал с головы шлем и глубоко вдохнул запах смерти. Ощущая, как кровь все сильнее кипит в его жилах, он бросился в гущу битвы. И на другом конце поля увидел своего главного противника. Человек, командовавший вилетами тоже внимательно наблюдал за светловолосым догабертом. В отличие от воеводы полян, он не сражался. Не хотел тратить силы перед финальной битвой. Поэтому теперь лишь нетерпеливо следил за ходом сражения в окружении личной стражи. "Вперёд!" взревел догома и с безумным огнём в глазах начал пробираться сквозь сошедшихся в схватке воинов в сторону противника. Никто и ничто не мог его остановить. И вот уже напротив драговита стоял неистовый берсерк, забрызганный кровью врагов. Худощавый Вилет не походил на воителя. Он носил имя своего отца, великого воина, но ничто не указывало на то, что они были одной породы. Противник догомы был ниже его на две головы и гораздо более тщедушным. На первый взгляд у него не было ни малейшей надежды победить в рукопашной схватке. Сеча была жестокой, и удача многократно переходила от Полян к Вилетам и обратно. Теперь все зависело от поединка воевод. Догома безумно рассмеялся и облизал губы. Он чувствовал, как по его жилам течет огонь, как снедает его жажда искупаться в крови поверженного врага. Противники начали медленно кружить, словно бешеные псы, готовые в любой момент вцепиться друг другу в глотку. Остальные воины, не переставая биться, потеснились, освобождая место, а в их глазах промелькнуло благоговение. Догомы мельком огляделся в поисках соратников, на случай, если что-то пойдет не так. Уверенности в том, что Драговит будет сражаться благородно, не было. "Сдавайся!" крикнул Догомы. "У тебя нет шансов". Драговит издевательски рассмеялся. У него был неприятный визгливый голос. В полян не требовалось много. Этого смеха было достаточно, чтобы у него возникло немедленное желание отрубить противнику голову. Догомы замахнулся и рассёк в воздух прямо перед лицом Вилета. но тот в последний момент успел отскочить. На его лице была написана обида, как будто он не ожидал нападения. Словно на пробу, он тоже взмахнул слишком тяжёлым для него мечом. Но Догомы легко парировал удар и выбил оружие из руки врага. Меч описал в воздухе дугу, И с лязгом упал на землю. Драговид потерял равновесие и рухнул на колени прямо в грязь, напуганный и разозлённый. Догомы подошёл ближе и ударил его по лицу, ломая нос. Голова Вилета резко откинулась назад. Кровь хлынула ручьём. "Сдавайся, или я тебя убью", повторил молодой воин. Но противник не собирался так легко проигрывать. Он схватил горсть земли и швырнул ее в глаза догаберту, после чего вскочил на ноги и бросился бежать. Викинг яростно взревел и помчался за трусом, расталкивая остальных сражающихся и не замечая, как удаляется от своих. Вдруг кто-то схватил его за плечи, и тут же догомы почувствовал Как несколько вилетов наваливаются на него, обездвиживая члены, не давая возможности даже пошевелиться. Весок пронзила боль от удара рукоятью меча, и темная кровь из рассеченной брови залила левый глаз. В попытке освободиться он дернул головой и ударил затылком одного из нападавших. Кровь хлынула из разбитого носа воина. Кто-то выбил меч из его руки, И в тот же момент Догомы почувствовал жгучую боль, когда лезвие кинжала скользнуло под его правым коленом, перерезая сухожилие. Эта боль не заглушила ярость, которую он испытывал, но покалеченная нога подкосилась, и он повис на руках своих мучителей. Сквозь кровь, стекающую по лицу, он увидел Драговита. Мужчина поднял упавший Догомы меч, И крепко сжал его обеими руками. Прекрасное оружие, произнёс он, разглядывая клинок. И весьма необычное. Разве мечи викингов не сплошь одноручные? Воевода Полян, презрев ужасные раны, рванулся вперёд, но несколько воинов, обхвативших его за плечи, держали крепко. Драговид испуганно отпрянул. Не рычи, пес! Ты никто, всего лишь жалкий бродяга. В твоих жилах течет крестьянская кровь. Ты думал, что сможешь победить меня? Меня, законного правителя этих земель? Разъяренный драговит подошел ближе и уперся мечом в грудь догома, в области сердца. Я всегда выигрываю. Острие меча вонзилось вощёные кожаные пластинки, из которых был сшит лёгкий доспех викинга. Клинок медленно пронзал один слой за другим, пока не коснулся тела. И воевода полян почувствовал, как металл холодит кожу. Передавай от меня привет богам. До до самого конца не отрывал яростного взгляда от глаз драговита. Он стиснул кулаки, представляя, как сжимает его горло и с последним вздохом выдавливает из него жизнь. Ты трус. Я вернусь с того света. Вернусь, чтобы отомстить, пообещал он с улыбкой. Острия пронзила кожу и скользнула меж рёбер прямо в гордое сердце молодого воеводы, которая сжалась в последний раз словно нежно обнимая металл, и застыла. Боль стала невыносимой. Перед глазами замелькали чёрные пятна. Становилось всё холоднее, и он уже почти не чувствовал онемевших членов. Но несмотря ни на что, улыбка не исчезла с его лица. Я вернусь, успел добавить он, прежде чем упал на землю. Последнее, что он увидел, была безоблачное синего небо, а последнее, что услышал стон отчаяния его воинов. Солнце стояло высоко в небе, девязь заваленному телами полю боя. Кровь впиталась в плодородную черную землю, к радости богини Мокош. Внезапно Догома открыл глаза и закашлялся. Из уголка рта потекла кровавая пена. Он захрипел, не в силах отдышаться. Боль в груди была невыносимой, не давая ему вдохнуть. Мертвец заморгал, ослеплённый солнцем. Золотой диск, казалось, издевался над ним. Как он мог сиять, как ни в чём не бывало, как будто Догомы сегодня не погиб. Мужчина попытался пошевелиться. Но левая рука не слушалась. Он протянул правую руку и попытался дотянуться до рукояти меча, но та находилась слишком далеко. Тогда он крепко ухватился за лезвие и застонал от боли, когда застрявший в теле меч дрогнул в ране. Десятки безумных мыслей пронеслись в голове Догома. Он никак не мог выжить. Удар прямо в сердце смертелен. Он ведь и правда, только что умер. Чувствовал, как его жизнь вытекает из тела вместе с кровью. Догомы снова потянул лезвие и взвыв от боли, постепенно извлек меч. Из раны на груди пульсирующим фонтаном хлынула кровь. Рука бессильно упала вместе с тяжелым мечом. Он дышал неглубоко, стараясь шевелиться как можно меньше. Постепенно кровь перестала течь. Дыхание выровнялось. С трудом ему удалось сесть и внимательно осмотреть рану. Левая рука снова слушалась, и мужчина осторожно пошевелил ей. Оглядевшись, он увидел, что всё поле покрыто телами павших воинов, большинство которых было одето в его цвета. Некогда живые люди Теперь были разбросаны, как поломанные куклы, с причудливо изломанными конечностями. Догома увидел своих верных дружинников, поверженных неподалеку от того места, где он лежал. Он всех их подвел своим безрассудством и безумной жаждой крови. Юноша сбросил с себя доспех, разорвал одеревеневшую от запекшейся крови рубашку и коснулся груди. Прямо под сердцем зияла рана в несколько сантиметров, которая уже перестала кровоточить. Меч почти пронзил его насквозь, но он чувствовал, что его сердце по-прежнему бьется ровно и сильно. Боль исчезла. Он мог свободно дышать. Догомы вспомнил выпитый перед боем настой из цветка папоротника и понадеялся, что старик еще жив чтобы рассказать ему о прочих свойствах зелья. Глядя на горизонт, за которым раскинулись земли Вилетов, он подумал о Драговите, который, вероятно, пустился в обратный путь, покрытый славой. И мрачно улыбнулся. "Я вернулся", прошептал он.